Когда княгиня замолчала и вопросительно глядела на мужа, ожидая его согласия на поездку, князь пришел в себя, устыдился своей рассеянности и, не переспросив ни о чем, чтобы не выдать себя, поскорее согласился. Тотчас был послан в в отчину за пятьдесят верст от Москвы, гонец, скорее приготовить все, вытопить дом и быть готовым для принятия княгини. День целой княгиня под предлогом занятий над бумагами по этому имению и отчасти сборов почти не выходила из своего кабинета. Даже за стол пришла с какой-то книгой, испещренной цифрами докладов у правителей. Покуда князь болтал с хорватом, она все переглядывала эту книгу и, по-видимому, забыла об их существовании. Ни разу не подняла она глаз, ни разу не взглянула в лицо молодого человека. Разговаривая с князем, Хорват не слушал, что тот говорит и отвечал невпопад. Хорват чувствовал, как сердце его сжималось какой-то болью. Что же это постоянно без конца вопрошало в нем в с ё его существо? Что это значит, это неожиданная холодность, это равнодушие? Даже более того! Он не существует для н е ё После стола княгиня немедленно скрылась снова к себе, князь пошел отдохнуть. Хорват спустился к себе и до вечера повторял все один и тот же вопрос. Неужели это кокетство, искусная игра? Он чувствовал, что это предположение бессмысленно, что такая женщина, как княгиня, не способна на подобного рода игру. Что же значил этот внезапный отъезд? Какая необходимость быть в отчине, ехать пятьдесят верст по морозу? Хорват не мог себе объяснить. «Неужели любовь к хозяйству заставляет ее скакать? А любовь к хозяйству, ведь это любовь к деньгам. Неужели она считает гроши и алтыны?» С каким-то озлоблением шептал молодой человек, шагая в своей горнице. Он путался с... Ум за разум заходил у него. Вдруг ему пришла шальная мысль. Достать лошадей, поскакать вперед в ту же вотчину, переодеться и проскользнуть в усадьбу, где, вероятно, было мало дворни. Подкупом или тайно пробраться в самый дом и нежданно, даже среди ночи, явиться пред княгиней. «Это безумно», — подумал он, — «разумеется, безумно. Но ведь все безумство». Разве не безумство было принять приглашение князя и не уехать тотчас же? Разве не безумно всякий день утром и вечером и ночью думать все о ней, разжигать в себе преступную страсть, которая поведет, если н и х погибели обоих, то к его собственной? Все тут безумно, — повторял он с озлоблением. Первый шаг был шальной, так второй и третий какой-нибудь шальной дело не испортит. И в порыве страсти, почти не владея собой, он схватил шапку и направился было на подъезд, но вдруг остановился. До сих пор казалось ему, что все его намерение просто и удобоисполнимо. Он одно позабыл, а именно, как объяснить князю свое внезапное и одновременное с княгиней отсутствие. Хорват остановился п р е д этой мыслью, как громом пораженный. «Нельзя-нельзя», — беспомощно выговорил он. «Если б я знал, предвидел, то уехал бы дня за два, сказав, что еду в Петербург или куда-либо, а теперь нельзя». Он вернулся и, сняв шапку, швырнул ее на пол. «Сколько она пробудет там», — снова думал он. «Если б я знал, что отсутствие это продолжится несколько дней, через два-три дня я бы мог тоже выехать. и нежданным поворотом мысли, свидетельствовавшим о том возбужденном состоянии, в котором он находился, он сразу бросился к своей шапке и вышел из дому с целью нанять лошадей. Но уже не для того, чтобы скакать в в отчину, а скакать в Петербург, спасаться от этого круговорота, в который попал душой и разумом. «Покуда приведут лошадей, я объясню, напутаю околесицу какую-нибудь князю, и чтобы он не подумал, все равно, ведь уже мне не ворочаться. Хорват вышел из дому пешком в легком плаще. Сильный мороз охватил его, он прошел несколько улиц. Буря, поднявшаяся в нем, улеглась постепенно, он вздохнул, замедлил шаг и, наконец, приостановился. Вдруг, повернув назад, он через полчаса тихо, усталым шагом, Почти грустный вернулся домой и уселся вглубь своей комнаты.